Глава двенадцатая «Ох, чтоб мне провалиться! Наконец-то! Нормальная девушка!» Громким басом произнесла госпожа Бланк, встречая нас в дверях. Ее голос совершенно не вязался с внешностью. Маленькая, даже ниже меня, хрупкая дама слегка за шестьдесят. С густыми седыми волосами, которые были коротко подстрижены, И профессионально уложены и пронзительно серо-голубыми глазами, которые пристально смотрели поверх очков полумесяцев. Фигуру отлично подчеркивал короткий жакет небесного цвета и узкая юбка-карандаш. На ножках туфельки на высоком устойчивом каблуке. На экономку эта дама совершенно не походила, скорее на секретаря или даже на руководителя отдела. «Здравствуйте», Пробормотала я, невольно прижавшись к Бесфорту. «А тому только это и надо!» Обнял и улыбнулся в тридцать два зуба. «Гледис, это моя Кэрри», — торжественно произнес жених. «Хороша», — искренне улыбнулась та, осмотрев меня с ног до головы. «Ну, просто куколка. Кэрри, а я Гледис Бланк, экономка этого обормота. На мне...» Уборка, готовка, химчистка и прочее. Обращайся в любое время и зови меня просто Глэдис. «Очень приятно», — отозвалась я, еще больше теряясь. «Глэдис, ваши покупки уже доставили. Я отнесла все в комнату, ничего не разбирала. Знаю, как приятно все самой доставать, щупать и мерить». «Спасибо». «Глэдис, может, хватит нас в дверях держать?» — вмешался Бесфорд. «Пропусти, накорми, напои. Ужасно хочу кофе». «Ох, что-то я совсем заболталась. Это от счастья. Наконец-то ты нашел себе хорошую девушку и привел ее домой». Всплеснула руками дама и поспешила на кухню. «У меня все готово. Кэрри, ты же любишь рыбу, не так ли?» «Да», — шагая следом, отозвалась я. «Ты не ругайся на Стэна. Это я его пытала». Мне же надо знать, что ты любишь, что не любишь. Хочу порадовать девушку нашего хулигана. Ох, сожри все изнанка, я уж думала, этот день никогда не наступит. Глэдис, прекрати бурчать, ты пугаешь Кэрри, — рассмеялся Бесфорд, присаживаясь за накрытый на двоих стол. Праздничный сервиз, свечи, живые цветы, лепестков роз только не хватало для полного счастья. Женщина явно приготовила для нас романтический ужин. «Ну, если ты ее не испугал, то я и подавна. «А ты смотри мне, не обижай девочку. Руки-ноги поотрываю». Я нервно хихикнула, присаживаясь рядом. «Не обращай внимания, Глэдис добрая», — произнес жених, подмигнув. «Она просто немного нервничает». «Ну, конечно, нервничаю» отозвалась женщина, ставя посередине огромное продолговатое блюдо с фаршированной рыбой. «Я только в ресторанах такое видела. А какой запах! м, -м, -м. Я чуть слюной не подавилась!» «Привел в дом красивую, умную и очаровательную девушку. Надо же показать себя с хорошей стороны!» «А что, раньше он приводил некрасивых?» — усмехнулась я, стрельнув в сторону Бесфорта. Тот картинно закатил глаза. «Красивые, но потасканные. Пробу ставить негде». Тут же раздраженно отозвалась Глэдис и ойкнула, смешно округлив глаза. «Что-то меня понесло. Не обращай на меня внимания, деточка. Сюда Стэн никогда никого не водил. В квартиру бывала, а сюда никогда. Это его личная берлога, так что ты первая гостья в этом доме и, надеюсь, последняя», — добавила она выразительно глянув на мужчину. Тот тут же поднял руки вверх, словно сдаваясь. «Все поясничаешь, весь в отца. Ой!» На этот раз «ой» было громче, да и взгляд женщины изменился, став испуганно виноватым. Да и Бесфорд странно напрягся. Я успела увидеть, как он едва заметно покачал головой, словно предупреждая о последствиях. Странно как-то... Я ведь знала Фабиана Бесфорта. Не близко, конечно, но мы жили в одном районе и иногда пересекались. И я бы не сказала, что Стэн был похож на отца, скорее наоборот, совсем не похож. Бесфорт старший был невысокого роста, весь субтильный, будто высохший. Глаза серые, вечно затуманенные алкоголем или чем-то покрепче. Глубокие морщины — которые изрезали лицо некрасивыми полосами. Редкие темные волосы, лысая макушка. Совсем ничего общего с высоким, красивым Стэном. Он был скорее похож на мать. Она, несмотря на пагубные привычки, была высокой, на целую голову выше супруга, яркой, с манящими бирюзовыми глазами и алыми губами. «Мне кажется, что Стэн больше похож на мать», заметила я, пытаясь, сгладить неловкую ситуацию. Глэдис еще больше стушевалась, пряча испуганный взгляд. «Да, похож. Конечно, похож. Одни глаза чего стоят?» «Ужин, Глэдис», — мягко напомнил мужчина. Вроде вежливо сказал, а в голосе промелькнули металлические нотки. «Возникло странное ощущение, что я чего-то не знаю, или, может, это нервное...» «Да-да». Рядом с рыбой встала большая миска салата. Потом рассыпчатый картофель с зеленью и круглая тарелка с разнообразными канапе. А еще фрукты, овощи и свежий хлебушек с хрустящей корочкой. «Салат с морепродуктами», — доложила женщина, довольно улыбаясь. всё как ты любишь». «А мясо где?» — с тоской спросил Бесфорд, оглядывая стол. нету Сегодня рыбный день. Ты посмотри, как ради тебя расстаралась. А я? Я что, тоже должен есть рыбу? Беря в руки вилку, спросил он. Ничего, переживешь без мяса. Рыба тоже полезна. Для костей, отозвалась она. Там на столе пирог с вишней. Только из духовки вытащила. Приятного аппетита. Не буду вам мешать. А вы? Тут же спросила я. Вы поужинаете с нами? «Я побежала. За мной уже внук приехал», — отмахнулась она. «Пора-пора. Было приятно с тобой познакомиться, Кэрри. Стэн, ты умница!» Глэдис послала нам воздушный поцелуй и упорхнула, прихватив с собой сумочку с эмблемой дорогого дизайнерского дома. Я некоторое время смотрела ей вслед. «Какая интересная женщина!» — заметила я, накладывая себе в тарелку порцию. Бесфорд уже вовсю уминал нелюбимую рыбу, закусывая салатиком из морепродуктов. И, судя по довольному взгляду, ему все нравилось, даже без мяса. «Очень». «Она точно твоя экономка?» «Конечно». «Выглядит как топ-менеджер, главный бухгалтер или даже директор». Гладис просто все время за собой следит. «Но это не мешает ей отлично готовить». «Ты ей действительно понравилась?» «Она мне тоже понравилась», — отозвалась я, а потом осторожно спросила. «Глэдис, знала твоего отца?» Бессфорд замер на мгновение, а потом кивнул, продолжая жевать. «Когда-то знала, давно, еще до моего рождения», — наконец произнес Стэн. «Это старая история. Давай не будем». «Да, конечно». «Знаешь...» Тебе очень повезло, видно, что Глэдис действительно тебя любит. У вас прям родственные отношения. Мы много лет друг друга знаем, поэтому мне было важно, чтобы вы подружились. Некоторое время мы молча ужинали, наслаждаясь вкусно приготовленной едой. Не знаю, как у нее получилось, но рыба просто таяла во рту. «Какие планы на завтра?» — спросила я, когда мы принялись за десерт. Бессфорд поставил пирог на стол и аккуратно разрезал на крупные ломтики. Мне любезно налил чай, себе заварил кофе. «Завтра среда, рабочий день. Поеду с утра в клуб. Надо решить кое-какие вопросы». Возвращаясь на место, ответил Стэн. «А можно... Можно я с тобой?» Мешая ложкой чай тихо спросила я и добавила. «Пожалуйста». «Со мной...» «В гнездо разврата?» — усмехнулся он, бросив на меня заинтересованный взгляд. «Да? Зачем? А что мне тут делать целый день?» «Не знаю, о чем обычно занимаются девушки в свободное время?» «Девушки обычно работают, а я уволилась». «Ну...» — протянул Бесфорд. «Выспись, полежи, почитай чего-нибудь, журналы, книги. Тут есть небольшая библиотека». Погуляй по участку, позагорай. Завтра должна быть прекрасная погода. Я терпеливо выслушала все его предложения, пару раз кивнула и снова попросила. Так я могу поехать с тобой? и это меня стесняешься? Ты уверена, что хочешь этого? Вполне. Ладно, выезд рано утром. Я помню. Поужинав, мы убрали со стола, Неловко попрощались и разошлись по комнатам. Меня на кровати ждала гора пакетов, которые я принялась разбирать, потратив на это часа два. Искупавшись, забралась в постель. Но сон всё не шел. Лежа на кровати, я прогоняла события дня одно за другим. Сначала утро, скандал на работе, ссора с Патриком, увольнения, знакомство с компаньоном Бесфорта, покупки мамы и решение о помолвке — Новая ссора с Патриком и неожиданная близость со Стеном. Я даже не думала, что он может быть таким сочувствующим, ехидным, вредным, язвительным, но честным. А мне как раз этого и не хватало — честности. Утром я встала по будильнику, оделась в новую одежду, остановив выбор на просторном льняном сарафане с крупными зелеными листьями и на тоненьких завязках. Он мягко облегал грудь и красивыми волнами спускался до самых щиколоток. Волосы распустило. Отчего-то вспомнился вчерашний день, тяжелый взгляд и хриплый голос. «Не надо, тебе так лучше». Стоя у зеркала, поймала себя на мысли, что волнуюсь. Бесфорд на мое появление никак не отреагировал, лишь кивнул, поглощенный изучением каких-то бумаг, что лежали перед ним на столе и совершенно ничего не сказал о том, как я выгляжу, даже не улыбнулся. Я, конечно, не ждала от него восторженных ахов, но хоть какая-то реакция должна же была быть. «Не передумала ехать со мной?» — спросил он, когда с завтраком было покончено. «Нет, не передумала. Хорошо, тогда поехали». Всю дорогу мы молчали. Первая неприятность произошла, когда мы подъехали на стоянку. Бесфорд поставил машину, включил сигнализацию и направился ко мне, когда внезапно из-за угла выскочила темная фигура, в которой я с трудом узнала своего старшего брата. Я даже вскрикнуть не успела, как он налетел на моего жениха и точным ударом справа врезал ему по лицу. Бесфорд качнулся, но устоял. «Дак!» — запоздало вскрикнула я, бросаясь к ним. «Не смей!» Второго удара не последовало, Даг застыл рядом, потирая руку с покрасневшими костяшками, а Стэн просто стоял и ждал. Ни сопротивления, ни защиты, никакого желания дать сдачи. В какой-то момент мне пришла мысль, что Бесфорд не только ждал, но и хотел этого удара. «Ты что творишь?» — набросилась я на брата, ткнув его в плечо кулаком. «Совсем с ума сошел?» Еще один тычок, заставивший Дага нехотя отступить на шаг. «Что вообще на тебя нашло?» Я снова ткнула брата, заставляя отойти от жениха еще на пару шагов назад. «Успокойся, Кэрри», — произнес Бессфорд, проведя ладонью по скуле. «Он имеет право. Я действительно это заслужил». «Надо же, как заговорил! А когда мою сестру тащил в постель, ты думал об этом, а, Бессфорд?» — рыкнул тот. да. Возмущенно вскрикнула я и снова его стукнула. На этот раз тычком не обошлось. «Ты что несешь?» «Давай обсудим это в другом месте», — вмешался Стэн. «Не при Кэри». «Что значит не при Кэри?» «Я тоже должна присутствовать», — заявила я. Братец вспыхнул, открыл рот, собираясь что-то сказать, потом закрыл и рвано кивнул. «Я даже сопротивляться не буду», — продолжил Бесфорд, проигнорировав мои слова «Можешь с большим удовольствием еще пару раз мне врезать». «Только попробуй!» — взвелась я. «Иначе я... я...» «Что ты?» — насмешливо спросил Дак, который был на голову выше меня и раза в два больше. «Какие можно придумать доводы, чтобы не дать старшему брату прибить своего фиктивного жениха? Только самые жесткие». «Я маме скажу!» — зловещим шепотом выдал «Я...» «Ты хоть представляешь, что она с тобой сделает, если мой жених пострадает?» Картинная пауза, чтобы он осознал всю плачевность ситуации. Я ищу и в сторону застывшего Бесфорта, который странно сжался, лишь плечи слегка подрагивали, пальцем ткнула. «Если Стэн явится на помолвку, а она состоится в эту субботу с синяками и ссадинами, да она тебя убьет!» «Вот еще!» — фыркнул Дак, но уверенность в голосе заметно убавилась. «Проверим? Я могу позвонить прямо сейчас и спросить, хочешь?» Я достала из сумочки телефон и продемонстрировала брату. «Ты не посмеешь!» «Ха!» «Уверена, вчера мама строго-настрого запретила тебе даже подходить к стену Но ты же у нас грозный мужчина, собрался сам все решить!» «По-своему, не так ли?» Со стороны Бесфорта — раздался странный звук, очень похожий на сдержанный смешок. «Ну так что?» — широко улыбнулась я. «Мне звонить маме? Или ты осознал, как сильно не прав Даг нахмурился еще больше, вздохнул, убирая руки в карманы брюк, буркнул. «Нам надо поговорить». «Ты сейчас мне?» — убирая телефон назад в сумку, спросил я. «Да, всего пару минут. Но я так просто прощать брата не собиралась». Сначала подошла к Бесфорту, который из последних сил старался не улыбаться. Выходило плохо. Его лицо от натуги так перекосило, что смотреть было страшно. «Дорогой», — пропела я, ласково касаясь его покрасневшей щеки. Мужчина дернулся, слегка зашипев от боли. За моей спиной так же громко и противно зашипел братец, которому такие нежности явно пришлись не по душе. «Очень больно». «Терпимо», — отозвался бесфорд и в глубине бирюзовых глаз мелькнул хитрый, проказливый огонек. Он-то понимал, для чего весь этот спектакль. «Ты позволишь мне поговорить с братом?» — невинно спросила у него еще и ресничками похлопала. «Кэрри!» — рявкнул Дак, которого происходящее уже начало раздражать. «А ты помолчи, раз виноват!» Рявкнула, даже не подумав обернуться, и полностью сосредоточившись на женихе. «Хорош дурить!» «А нечего было с кулаками на невинных людей набрасываться!» «Это Бесфорд-то — фыркнул братец. «Выбирай выражение, когда говоришь о моем парне!» «Идите и поговорите!» — вмешался Стэн, а то он на нас уже смотрит. «Могу предоставить свой кабинет для беседы, только не сломайте там ничего!» Кабинет Бесфорта находился на втором этаже клуба, в котором никогда не смолкали музыка и танцы. «Пойду поищу что-нибудь холодное», — произнес Стэн, впуская нас внутрь. «Надо приложить к щеке. А вы секретничайте, сколько влезет». Дверь за ним закрылась, а я выжидательно взглянула на братца, который вольготно развалился в широком кресле хмуро, уставившись на меня. «Ну и...» «Я прошла через кабинет, стараясь не таращиться по сторонам, пусть думает, что я тут была и уже не раз». «Ты и Бесфорд», — наконец произнес дак «Как такое могло получиться?» «И что тебя удивляет?» — присаживаясь за стол, отозвалась я. «Ты же всегда была умной девочкой. Никогда не думала, что такая характеристика может раздражать и даже злить». «Правильная девочка». «Какой толк быть правильной, если счастья нет?» «Ты сейчас делаешь мне комплименты или пытаешься оскорбить?» — насмешливо спросила у брата, постукивая короткими ноготками по столешнице. «Я пытаюсь понять, как ты с ним связалась». «А что не так?» Схватив со стола ручку, я принялась вертеть ее в руках. Поняв, что так могу выдать свое волнение, тут же отложила в сторону — но желание что-нибудь взять никуда не делось. Бессфорд, бабник, каких еще поискать, и никогда этого не отрицал. Кроме того, он всегда утверждал, что семейная жизнь не для него, никакой жены, детей и любых привязанностей. «Что? Мало ли, когда это было?» — равнодушно отозвалась я, пожав плечами. «А теперь вы вместе, и Бессфорд изменился?» — недоверчиво хмыкнул тот. «Верится с трудом». «Во что? Что меня можно полюбить? В это тебе не верится?» дак осекся. «Я не это имел в виду», — тут же пробормотал он. «Ты красивая, умная, просто замечательная. Ты достойна лучшего и уж точно не Стэна Бесфорта». «Это не тебе решать, дак кто чего достоин». «Кэрри, он сломает тебя», — проникновенно произнес братец. «Уничтожит, растопчет». Стэн не сможет сделать тебя счастливой. «Знаешь, я тебя не понимаю», — нахмурилась я. «Стэн — твой лучший друг, а ты говоришь про него такое». «Да, он мой друг, и я слишком хорошо его знаю. Бесфорд поиграет с тобой и бросит, не бросит, разобьет тебе сердце». «Не сможет!» — быстро парировала я. «Почему ты так в нем уверена?» «Потому что люблю». Эти слова сорвались так легко и просто, что я даже замерла. Солгала, конечно, солгала, но как же вышло так, что я сама в этот самый момент едва в них не поверила? «Любишь?» — тихо повторил Дак. «А как же, Патрик, ты же столько лет утверждала, что вы идеальная пара?» «Я тоже так думала раньше» пока не узнала Стэна лучше и не влюбилась. «Патрик, это детская увлеченность, дружба, которую я приняла за любовь, и вообще, почему я должна перед тобой оправдываться? Это твои проблемы, что ты не веришь в нас, не мои!» «Хорошо, допустим», — согласился он. «Но почему ты скрывала ваши отношения?» «Именно потому что знала, что будет такая реакция. Если могла бы, скрывала и дальше». — Не думал, что ты можешь так умело притворяться. — Актриса хорошая, — фыркнула я. — Кэрри, — вздохнул Даг, признавая поражение. — Ты уверена, что поступаешь правильно? — Я никогда ни в чем не была так уверена, — совершенно искренне ответила я. — Потому что верила, что так и есть. Стэн Бессфорд оказался единственным мужчиной, способным помочь мне стать другой, научиться жить и радоваться жизни, перестать бояться совершить ошибку и просто делать, что хочу. «Ладно», — убедила, — произнес старший брат. «Но знай, если он причинит тебе боль, я его придушу». Этого не случится. Хотелось бы верить. Сомнения в его голосе никуда не делось, Неприятная, колкая и жгучая, словно лед. «Все будет хорошо, правда?» — улыбнулась я, внезапно ощутив, как сомнения начали одолевать и меня. «Правильно ли я поступаю? Получится ли? Не заведет ли эта игра нас обоих в неприятности?» дак не стал дожидаться возвращения Бесфорта и так опаздывал на работу. «Если что, звони», — произнес он на прощание. Некоторое время я сидела в кабинете одна. Теперь-то осмотреться можно было. Кабинет как кабинет. Темные окна, минимум мебели, стол, стулья, какие-то шкафы с папками, дорогой ноутбук на столе и еще какая-то техника, стационарный телефон. Все выдержано в серо-зеленых тонах. Прошло еще минуты три, и я откровенно заскучала. Ждать надоело. Выйдя в коридор, я прошла вперед, но так никого и не встретила. Свернула за угол и уж тут наткнулась на молодого светлоболосого мужчину, который шел вперед, копаясь в телефоне. — А Бесфорта не видели? — быстро спросила у него. Мужчина замер на секунду, оторвался от телефона и смерил меня внимательным взглядом, чему-то улыбнулся и указал куда-то в сторону. — Поищи в гримерках. Вроде там должен быть. — Спасибо, — кивнула я. «Гримёрки. Интересно, где они?» Пройдя пару метров, я увидела обычную дверь, на которую была наклеена огромная золотая звезда. Ну, если здесь и должна быть где-то гримёрка, то тут. Сама не знаю, почему не постучала. Просто схватилась за ручку, дёрнула на себя дверь и почти сразу увидела моего жениха, на котором повисла какая-то девушка.